Внутри покоился Чурбан Хопкинс, бездыханный. «Харамба!» — выругался Альфонс ничейный. Свое возмущение он обычно выражал ругательствами сквозь зубы. Однако ошибётся тот, кто подумает, будто бы по характеру сквернословия можно сделать какой бы то ни было вывод относительно происхождения самого Альфонса. Он редко сквернословил дважды на одном и том же языке. Послушав его, любой из народов мира мог бы счесть Альфонса своим. это Я так красного словца ради. Народы мира вовсе не соревновались между собой за это почетное право. Эй, а ковалок, шепотом возвал ко мне Альфонс, что бы это значило? А я стою и молчу. Прям дары речи лишился. Надо же, старый верный друг взял и копыта откинул. Причем не по своей воле. Альфонс снова посветил фонариком. Одежду спокойненько сняли, он был весь в крови, хотя ран не было видно. И лишь когда мы его перевернули, оказалось, что бедняге Хопкинсу Выстрелили в затылок. Да знаемся, чьих это рук дело, пообещал я. Уж это беспременно. И расплатимся со злодеем сполна, да еще причитающиеся проценты накинем. Полные скорби. Стояли мы у сундука, будто возле гроба. Таких преданных друзей, таких весельчаков, как Хопкинс, теперь днем с огнем не сыщешь. Ну что ж, отдадим ему последний долг по морскому обычаю шепнул Альфонс и схватил меня за руку. Послышался какой-то шорох, не похожий на красивую возню. по ка Луч света выхватил контуры человеческой фигуры, устремившейся по лестнице вверх мы за незнакомцем. Альфонс споткнулся и упал, потому как по узкой лесенке мы одновременно. Тьма хоть глаз кали, ступеньки сотрясаются от топота, но прежде чем бандит успевает добраться до люка, я хватаю его за ногу. Мы вместе срываемся вниз, но при падении я мертвой хваткой вцепляюсь ему в глотку и вслепую наношу первый удар. Черепушка его гулка ударяется от пол. Звук отрадный для слуха. Человек я добрый, кроткий, но мой прямой удар левой снискал мне заслуженную славу среди крутых ребят. Свет, тяжело дыша, выговорил я. Вспыхнул фонарик. Ну, братцы, сюрприз за сюрпризом. Оглушенный ударом на полуску кожился турецкий султан с окровавленной рожей и в красных шароварах. — Небось, порешите меня сей момент, — вопросил он. — А ты как думал? — согласно кивнул я. — Не в моих обычаях понапрасну обнадеживать других. — Я бы не стал спешить, — задумчиво проговорил Альфонс. — Сперва оттяпаем тебе уши, нос ну и прочие излишние выступы. Мгновенная смерть в данном случае не может служить достойным наказанием. Султан закурил сигарету. — Понятно. Тихим голосом произнес он. — Это при его-то задиристом и вспыльчивом нраве На вашем месте я бы сделал то же самое. — Знаешь, что я тебе скажу, султан, ты турецкий, — не выдержал Альфонс. — Если вроде бы нормальный мужик способен раздеть приятеля, а потом вернуться и пришить его, то для меня он хуже каннибала. С этими словами он плюнул на султана и пинком вышиб у него из руки сигарету. Ну и поделом мне, — пожал плечами султан. — Ну что вы скажете? Сроду никому спуску не давал, а тут все сносит. Прежде чем мы вышибем из тебя поганую твою душонку, — «Ты бы хоть признался, за что ты отправил Чурбана Хопкинса к праутсам? Чем он тебе не угодил?» «Какой смысл говорить правду? Вы же все равно не поверите». «А ты попытайся». «Да не убивал я его». Я не сдержался и так двинул его ногой, что он опрокинулся вверх тормашками. «Трусливый пес, подлый убийца!» «Поэтому я и не хотел говорить, знал, что не поверите. Да я и сам бы не поверил. А вот уличить меня в трусости до сих пор никому не удавалось. Что правда, то правда». Разговор зашел в тупик. Тогда выкладывай, как оно, по-твоему, все было. Он и выложил. Принес я Хопкинсу одежку, потому как стыдно стало. Что же ты, думаю, я доброго человека голиком оставил? Прихожу, а на палубе его нету. Решил, что он вниз спустился, на покойников взглянуть. Я тоже слез в трюм, глянул, а в сундуке Хопкинс лежит. Смыться я не успел, потому как вы заявились. Где одежда, которые ты ему принес? не отступался от своего Альфонс Ничейный, султан направился в угол и показал ворох тряпья. «Военная форма!» — воскликнул Альфонс. Даже в темноте разглядел, черт глазастый. Другой не нашлось. «Зачем мне было бы ее приносить, если бы я собирался прикончить Хопкинса?» Он закурил по новой. Дьявол его разберет. Трудно вообразить, будто бы он прихлопнул чурбана Хопкинса. Даже убийцы не ведут себя так нагло перед собственной смертью, А этот сидит себе, попыхивает сигареткой, как ни в чем не бывало. — От Альфонса пощады не жди. Да и про себя могу сказать. При всей моей кротости стоит мне всерьез разозлиться, и тут уж любому не поздоровиться».